Ищейка. Февраль. Васютка тонул в бумагах. Барахтался из последних сил, но бумажное море засасывало почище трясины. Начальство, недолго думая, скинуло все Сергеевичевы дела на Васютку. Вот и приходится копаться в чужом мусоре. «Так, это у нас что? Телефонный справочник. Пригодится. Отложим в сторону». Ксерокопии какие-то, судя по дате, 1994 год. В мусорное ведро. Недописанный отчет придется, видимо, дописать. Вот радость то Девочка симпатичная. Наверное, Сергеевичего его внучка. Что с ней-то делать? Выбросить? Неудобно как-то. Девочка со снимка улыбается и смотрит так доверчиво, наивно. Нет, рука не поднимется. Отдать? Ну кому? Поминки Васютки совершенно не запомнились. Может, потому что не хотел он запоминать бесконечную череду одинаковых скорбных лиц, одинаковых белых с синенькой каемочек тарелок, одинаковых рюмок, одинаковых речей и словословий. Нет, никому там эта фотография не нужна. Значит, придется выбрасывать. Не храни же ее в самом деле. Следом за ксерокопиями и снимком в мусорное ведро отправились три обертки от конфет, несколько тетрадных листов в клетку, на которых Сергеич делал какие-то свои собственные непонятные постороннему глазу пометки и заявления от некоего Альдова Е.М., датированное декабрем прошлого года. Странно, что оно в столе, а не подшито к делу. Должно быть, Сергеевич заставил гражданина Альдова Е.М. заявление переписать. а первую копию по недосмотру в стол засунул. Или, может, на черновик пустить собирался. С бумагой в отделении всегда была напряженка. Ох, кажется, бумажное море слегка улеглось. И Васютка немного перевел дух. «Альдов. Знакомая фамилия. Но, как Игорь не силился, не вспомнил, где ее слышал. У него всегда была плохая память на имена».